Но зачем Орлов ездил? О чем говорил с императором? Это навеки осталось тайной. В течение рек Европы как бы заранее определяли естественные этапы освобождения. Рисла, Одр, Эльба и Рейн. Старая граница старой Франции.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 Наполеона он хотел заменить на престоле Франции его австрийскую женою Марии Луизой, а уж с нею-то Вена всегда поладит. Но как бы в отмщение планам Меттерниха уже раскручивались крылья пошерунской мельницы. Русаки еще не убивали оккупантов, но уже стали поколачивать. У французов отнимали ружья со словами: "Поносил и хватит, теперь будем носить их мы". Пруссия, независимо от решения короля, строилась в колонны. Рядом с профессором шагал булыжник, подле учителя вышагивал парикмахер. Фридрих Вильгельм III просил у Наполеона прощения за измену Йорка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 весь гнев Пруссии может обернуться против короля. И тогда, возможно, и революции Наверное, революции он боялся все-таки больше Наполеона, а потому уступил. Кутузов оформил боевой союз с Пруссией, и с Калиша он обратился к пруссакам с воззванием «к оружию братьев». Кавалерия Чернышова ворвала с улицы Берлина. Жители Дрездена вывезли саксонского короля из города на тачке, как вывозят мусор на свалку. Одр остался позади. Эльба уже слышала шелест знамен России и пруси Русские партизаны вломились в Гамбург. Горожане сами разделались с гарнизоном французов —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 что надобно на усилить политический нажим на коварную Вену, ибо с одними пруссаками пройти Европу и конца в конец иметь неприятности. Легче всего лезть на Эльбу. Но как воротимся? Будет рыло в крови, именно так он и сказал царю. Но Вена еще уклонялась от союза.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 На зале уже собраны его силы, и ударь покрепче, боюсь, не примкнула бы к нему и вена. Ожидаю от метрниха всяческих пакостей. А вы не больны ли, ваше сиятельство? Что-то не дужится, но терпеть можно. Не доехав до Дрездена, Михаил Илларионович остановился в селеском городишке Бунслау где прусский майор фон Марк уступил ему второй этаж своего дома. Был апрель. По утрам пели птички. Встревоженный в Бунслау приехал Вилье, лучший врач армии. А прусский король срочно прислал к больному своего лейб-медика Гуфеланда. И тот сказал Вилье, простите, коллега, я вас оставлю. У меня репутация лучшего врача в Европе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 наполеон через лазутчиков все уже знал прекрасная новость воскликнул он обращаясь к бессьеру вы герцог оповестите об этом наши войска чтобы не я один пыхтел здесь от радости бессьер герцог истрийский командовал его кавалерией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 «Видишь ли ты эту блестящую кучу генералов? Свали мне хоть Нея, и я ничего для тебя не пожалею!» «Ней», — доложил Наполеону, — «опять эти дьявольские батареи Никитина! Вчера Бесьера, а теперь Дюрока! Можете полюбопытствовать сами, сир! Дюрок таскает по земле все свои кишки!» Дюрок, почти обезумев,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 однако обоюдное истощение требовало перерыва в боях потому в плесвице маркиз каленкур договорился с русскими о временном перемирии наверное ему блистательному дипломату толейрановской школы было неловко вести переговоры с молодыми адъютантами царя михаилом орловым и графом павлом шуваловым опечаленной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 На этот раз все было иначе. Иным казался Меттерних. — Вы захотели войны? — хохотал Наполеон. — Именно вас мне и не хватало. Я разбил русских и пруссаков. Теперь очередь за вами. Увидимся в Вене. Я расколочу все стекла в окнах вашего Шенбрунна. Мой сынок, римский король, давно уже спрашивает папа.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 По ходе до Москвы я сохранил французов. Я спас всю старую гвардию. За меня расплачивались поляки и вы, немцы. Вы, мятерних, не пожалели для меня своих же немцев.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 «Да прет своему мишкам, что, свергая с престола меня, своего зятя, он свергает свою же дочь!» Помолчав, Наполеон спросил, «Выкладывайте? За сколько продали с Англии?» Нетерних, даже оскорбляемый и обруганный, умудрял сохранить невозмутимое спокойствие, что делала ему честь. «Я ехал в Дрезден-Сирх».